Елизавета Ревякина, 13 лет. Дружба. Таня была обычной девочкой, но в 11 лет ее жизнь резко изменилась из-за внезапной трагической гибели ее родителей. У Тани не было других родственников, поэтому ее отправили в детский дом. Там девочка замкнулась в себе после произошедшего. В целом, в детском доме было терпимо, если не считать отсутствия простого человеческого внимания к детям. Друзей она найти не смогла и чувствовала себя одинокой и потерянной. Спустя два года жизни в детском доме Таня узнала, что ее забирают в семью. Она надеялась, что опекун хотя бы немного ее полюбит, но ошиблась. Ее делами и чувствами, как и в детском доме, никто не интересовался. Через год Опекун отправил Таню в школу интернет. Девочка надеялась, что там у нее появятся друзья, но опять ошиблась. В новой школе над ней начали издеваться. Она почти потеряла надежду найти друзей. А на любящую семью надежда совсем уже не было. Спасти ее могло только чудо. Так прошло полгода. И вот, когда над ней в очередной раз смеялись, Таня услышала спокойный и властный голос. отойдите от нее подняв глаза она увидела что за нее заступился парень на несколько лет ее старше пошли сказал он они отошли в сторону и парень спросил что случилось расскажи легче станет тут девочка заплакала и мало помалу рассказала ему все о своей жизни начиная от гибели родителей и заканчивая насмешками одноклассников слушай ее рассказ Парень хмурился, но потом улыбнулся и просто спросил. «Как тебя зовут?» «Таня», — ответила она. «А меня, Денис, очень приятно. Давай дружить», — с улыбкой сказал он. Таня радостно посмотрела на Дениса и прошептала «Давай». Они обнялись, и девочка снова заплакала. На этот раз. От счастья.